Е2 99 припарковалась возле салона Мандура, а тогда в сад принялся во все глаза разсматривать новых посетителей. До сих пор подъезд дома оставался безлюден, словно давно позаброшенный склеп. Но ну вот наконец-то первые пташки. Ему так надоело маяться в раскалённой машине, что он даже обрадовался неожиданному изменению обстановки. Хоть бы какое-то движение, подумал Андрей. Разглядел высокую шатенку, выбравшуюся из девяносто девятой и грациозно попершись на руку подтянутого, хорошо одетого мужчины средних лет, Андрей немедленно сполз вниз по сиденью. Даже не сполз, стек, будто студень с наклонной тарелки. Вот те раз, ё-моё, Кристина поносюк, провожал пару глазами, пока-то не скрылась за дверью салоны. Бедный хозяин! Это так, Василий Батькович. Такое правильное отчество под насюка напрочь вылетело головы Андрея. Мало того, что он жалеем, страдает такая чею жена, он так. Это самый бедный-бедный согрышался бандура, хотя честно говоря, не испытывал к несчастному владельцу бани ни малейшего сострадания. Он даже почувствовал слабый коло ревности. Куда хотел бы я знать этот старый пьютк повел мою зеленоглазку. С максимализмом свойственным юности Андрей немедленно зачислил 45-летнего Бонифацкого многочисленный отряд пенсионеров. Нет, все-таки, куда этот старый хрен увел мою Кристину? Сам знаешь, куда? Не маленький. И никакая она не твоя. Андрей испытал безотчетное желание ворваться в сауну и все расставить на свои места. Пинца выбросить в окно, а зеленоглазый арна красивая. Андрей прикрыл глаза, вызывая в памяти яркие образы Кристины, неуспевшие потоскнеть со вторника. Мантура нервно заёрзал на сиденье. От этих движений мокрая рубашка очень неприятно заелась на поло肩ках. Шло она по спине, по полу уничто влажная и липкая. Ощущение было откровенно мерзким. Трусы сбились между ягодиц, сидеть стало неудобно. «Тебе Провилов устроит пенца в окно?» «А вдруг этот хрен седой, закадычный Провиловский дружбан?» Скрипя сердце, Андрей продолжил наблюдение за сауной. Не прошло и часу, как прямо под крыльцом банки подкатил новенький Судзуки Витара. «Неджип, а какой-то продвинутый Запорожье с повышенной проходимости», высказал свое мнение Андрей. Дверь Судзуки отворилась. смахиле, выпрохнула бы сука, я коблонятка, широка пёдра и выше груда. Обознаться было невозможно. Мать моя, вот и вторая. Андре окончательно забилша подрыли, словно солдат в окоп при артобстреле. Анна ледовая, втремёсь в лаки косметике на лице, в туфлях на таких высоких каблуках, что понять было, какие удавалось пятами нажимать, и в лучшем своём платье поплыла ко входу. и такую жечину имел отресю на пробатал Андрей. Сказать, кому не поверю. Ты сам себе уж не веришь, а он исчезл за дверью. Туинду разивал свои мысли бандюра. Бедный пенсионер однако. Это надолго. И если пенс убирает выдержать марафон, какой выпой нету, просто тупой самонадеянный кретин. Тогда здесь скоро появится ряд эмоциональных обрега. Ещё ничего, отларался он Андрей, маясь в душном салоне на торпеде БМВ, в нём самоленьте градусник, но бандура предпочитал на него не глядеть. Держись, певец, не отступай, и не сдавайся, чтобы как-то скоротать время. И мандура принялся строить планы на будущее. В основном строил воздушные замки. Не всю же жизнь в помогателях зависать. Вот бы батя обрадовался, узнав, чем сынок в столице промышляет. «Батя бы не понял», — убежденно сказал Андрей. «Не понял?» — истерически хихикнул внутренний голос. «Он бы тебя убил, как Паблика Морозова и Ивон и собственный дедугат. Ты что, позабыл, как он с ликитирами обошелся, которым в голову нездоровая мысль сбрела пасеку в дубичках подоить? Забыл, что батя говорил вечером того дня?» тот человек ухидчиво аж за руку в чужой карман запустить и всё, пропало. Батура старых сидел в углу, дух, с лицом мокрым от пота и всё ещё бешенными глазами. У нас ухо отца в уху ходили желваки. По разбитых губах торчала сигарета. Костяшки обоих кулаков были содраны до крови. Отец этого либо не замечен, либо просто не придавал значения. А когда помги сыр раз в говнох ступих всю жизнь тебе вы понять никакими мощами и советами не отторнёшься это правило железное из заключения паганова зелёного малакососа продолжил отец один раз ездык повернётся со старухи на базаре деньги снять за крышу там и всё такое и ханаева можно его без колебаний к стенке ставить Долгу отца Балекарного не будет никогда и никакого. Только зло. Кому бы он не пробился по жизни и кем бы не стал. Хоть министром, хоть бомжом. «Почему?» – перепуганно спросил Андрей. Отца он уважал, любил и побаивался. Не вылит из армии. Не тот факт, что батя пару лет начал крепко закладывать. На отношения Андрея к отцу не сказались. Офицером ли отец был? пасечником, комбайнером в совхозе. Это ничего не меняло. Бандура-старший оставался одревратным отцом. Это раз, кумил в лучшем понимании этого слова. Два, батя, а ты с ними не больно круто разобрался? Он наконец решился на вопрос, мучивший его последние полчаса. Так они по-другому не понимают, угрюмо ответил Бандура-старший. Тут так, или плати, или дави их, как бешеных собак. Может... «Надо было договориться», – робко предположил Андрей. «Может, и стоило?» – мрачно согласился отец. «А может и нет. О чем договариваться? Какое отношение эти недоноски к моему меду имеют?» «Они его качали, улью ночью тягали туда-сюда, на зиму от мороза укрывали». «Ну, – кротинул Андрюша, не зная, что и возразить. «Говорят, сейчас так положено. Кем положено?» – зло спросил отец. «Кем?» Ну вот что, сын, первая десятка, которую младший сержант ГАИ в карман кладет на поддержание штанов, это его конец. Как милиционера я имею в виду, шить-то он будет, конечно. Сытно жрать, сладко спать, да, можно на него форму новую пошить, лампасы генеральские присопачить. Только вот как дерьмо не упаковывая, никакая сила, стража, запоры из него уже не вылетят. Невозможно это. есть период дыхания. А я таких сержантов много накопилось, и старшины, капитанов с майорами, все об этом знают и всех всё устраивает, грожятся над таким порядком, да не скопом, другого названия заслушило. Тогда сыны не просто банда, И без разницы, рубль ты украл или миллион. Один раз взял, возьмешь его второй и в третий. Если чиновник на деньги государственные, которые бы на стариков до да детей малых потратили, живые дома свои оплачивают, это преступление. А если его за руку никто схватить не может, это позор. И страна такая никуда не годится. Не в силах руки при себе держать, уйти. А остался на месте... человек, а то выходит один взял, второй, третий, четвёртый, не каких пальцев не хватит посчитать, а останец что? Андрей Ашарашов смотрел на ца, что подстаново майора на политику потянула. Такого за отцов никогда раньше не водилось. Самого Андрея гораздо больше волновала разыгравшаяся на басеке побоище, что там водилось один из зарекетиров, когда выносил ноги. «Еще не вечер, старый козел!» А Аня не вернулся, а батя. Пандора старший внимательно посмотрел на сына. «Думаю, что нет. Да мне и дела нет!» Добавил отец немного помолчал. Как показалось Андрею, не совсем искренне. Это пускай у них, гадок, голова болит, соваться сюда или поберечься. Андрей подумал, что на этот раз отец его не убедил. «Пошли-ка спать, завтра с утра делу!» и в провору